Нет, на свете языка Бои идоввитого и колкова, чем тот, каким говорит народ джунглей, желая оскорбить и выказать презрение. Подумав немного, вы и сами поймете, от чего это так.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 это было все равно как если бы волчонок отвечал разъяренному к.ё это время Маугли держал правую руку согнутой в локти, готовясь к действию, а его ноги крепко сжимали сук. Круупный темно-рыжий вожак много раз подскакивал в воздух, но Маугли медлил бояясь промахнуться. Наконец от ярости превзойдя самого себя, вожак подскочил футов,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 как собаки уселись в кружок, подрагивая ляжками, что означало намерение мстить до смерти. И поэтому забрался на развилину повыше, прислонился поудобнее спиной к дереву и заснул.